Глава тридцать третья. Настал день, когда главврач Герцена пригласила меня к себе в кабинет и сказала: «Ну вот, все ваши исследования закончены, будем начинать химию. А мы подумаем». Нарисовала я неуверенную улыбку, все же намереваясь спустить дело на тормозах. Что тут думать? Спросила главврач и нарисовала уверенную улыбку. Она часто улыбалась, наверное, в этом царстве боли, к страху и растерянности так было нужно. Я тоже часто улыбалась, но только для того, чтобы скрыть под улыбкой боль, страх и растерянность. Наверняка так тоже было нужно. «Думать тут нечего», — повторила главврач, тот же набор слов, поменяв их порядок и интонацию. «Вы только теряете время, которого нельзя терять», — она звучала решительно и властно. «Я не хочу делать ему химию», — выдавила я из себя жалко. «Как это не хотите? А зачем вы сюда приходили?» Она наступала, я отступала. «Ну, еще раз проверить, я надеялась». «Надеяться вы будете, когда проведете курс химиотерапии». Я перебила ее, не дав окончить фразу. «Один? Курс один?» «Может быть, не один, может быть, два или три, там будет видно». «Нет», — сказала я. «Что нет? Вы не будете делать химию?» располагающая к себе интересная и сильная женщина. Она мне очень нравилась, я тоже хотела ей понравиться, лелея необоснованную надежду на то, что в таком случае мы бы с ней столковались. «Нет», — повторила я, летя в пропасть, похожую на пропасть из моего сна. «Вы берете на себя ответственность за жизнь другого человека?» Она знала, в какую точку бить. Наследница Гиппократа, она делала это не из садизма, а из гуманизма, заботясь о сохранении человеческой жизни. Исполнив все, что могла, она не считала нужным грузить дальше человека и так перегруженного. Это было бы бесчеловечно. Господи, помоги мне! Еле слышно я сказала. Беру. Головрач встала и сердечно распрощалась со мной. Все-таки она была высоким профессионалом. Я присоединила новые медицинские бумаги к прежним, сложила все в дальний ящик стола и никогда не доставала и не показывала ему.